СКОРПИОННИЦЫ Кто бывал в лесу ранней весной или зимой во время оттепеля, возможно, видел небольших насекомых, похожих на длинноносых кузнечиков, лихо отплясывающих, совершающих огромные, раз в пятьдесят превышающие длину их собственного тела, прыжки. Обстоятельства, точнее, вода, проникшая в мох, под которым зимуют эти насекомые, заставила их выбраться наружу. Ещё холодно, но этим насекомым не страшны даже морозы. Не даром называются они зимние ледничники. Ледничники насекомые из отряда скорпионниц. Такое название отряд получил благодаря одному из наиболее распространённых представителей отряда скорпионовой мухе или понорпе. А сама панорпа названа так потому, что длинная, у самцов расширяющаяся на конце брюшко, загнута вверх, наподобие жала скорпиона. На самом же деле скорпионовые мухи совершенно безобидные, питающиеся нектаром цветов насекомые. А вот другие насекомые этого отряда, битаки или комаровки, те действительно хищники. Битаки и правда похожи на комаров, отсюда и второе название. Но ничего общего с кровососами не имеют. Висят бе таки где-нибудь на ветках или листьях, зацепившись одной или двумя ногами и подкарауливают добычу мелких насекомых. Появилась подходящая по близости. Бросок длинных задних ног и насекомое пойманы. Вот только и всего. Яички скорпионницы откладывают в землю. Там же на земле подопавшими листьями живут их похожие на гусениц личинки.